Глава пятнадцатая. Один в поле не воин. Проснулась от нежных поцелуев, от ласкового шёпота. «Любимый», — спросонья сказала и резко проснулась. Испуганно посмотрела на мужчину, но тот в ответ лишь улыбнулся. «Любимая». И сладкое утро продолжалось до обеда. В мужской рубашке на голое тело чувствовала себя свободно, напевала песенку под нос и варила кофе, Поставила чашку перед Гришей. Какие у тебя планы на сегодня? Мужчина не позволил мне сесть на стул, усадил себе на колени. А какие у меня планы на сегодня? ответила вопросом на вопрос и слегка прикусила его за шею. Хочу, начал Гриша. Не успел продолжить, зазвонил телефон. Он посмотрел на экран мобильника, стал вдруг серьёзным, пересадил меня на стул и вышел из кухни. Странно. Через минуту вернулся. Мне нужно уехать. Он поцеловал меня в щёку. Вечером вернусь. Но куда? растерянно проговорила, поднявшись на ноги. Вечером. Он крепко обнял меня. Всё расскажу. Стемнело. Гриша не возвращался. Я уговаривала себя, что вечер понятие растяжимое, и пыталась унять глупое волнение. Отвлекали лютик с Фирой. Щенок раздобыл где-то ещё одного мягкого зайца и растрепал его содержимое по всей квартире. Я убирала за ним и ласково журила. Фира ворчала, что никакого покоя не будет в одном доме с демоном. Лётик охотился за кошкой, один раз даже сильно напугал её, выскочив из-за угла. Фира отпрыгнула от неожиданности, но уже через минуту приняла прежний высокомерный вид, но спать легла на всякий случай на шкафу. Лючик ещё пару раз тявкнул на неприступную в виду высокого шкафа красавицу и отправился на поиски новой игрушки. Я убрала последний кусочек того, что осталось от мягкого зайца и села на диван. Волнение захлестнуло с новой силой. Набрала номер Гриши, недоступен, встала, походила по комнате. Не могу, не могу просто сидеть и ждать. С ним что-то случилось. Интуиция кричала внутри, что-то произошло. Оделась, обулась, собралась пойти куда-нибудь, не могу больше ждать. Стены давили. Уже повернула ключ в двери, далеко собралась. Раздалось ехидное. Оглянулась. Фира сидела и спокойно смотрела на меня. Хочу убедиться, что с ним всё хорошо. Сделала шаг к двери. А куда идти, знаешь? Остановилась, недоверчиво посмотрела на хитрую мордочку. А ты знаешь? Знаю. Самодовольно ответила кошка и принялась умываться. Скажешь? присела на корточки перед гордой красавицей. Пожалуйста. Фира смерила меня высокомерным взглядом. Скажу, вздохнула кошка и вильнула хвостом. Но она пристально посмотрела мне в глаза. Не обольщайся. Не ради тебя или защитника просто, если ты реветь будешь, когда его убьют, это плохо скажется на атмосфере дома. Его убьют, испуганно вскрикнула я, прижала руки к груди. Если не поспешишь. Я сгребла кошку, подняла её, зелёные глаза оказались на уровне моих. С минуту напряжённо сверлили друг друга взглядами. Зеркалам, выдала наконец Сфера, это порталы в другие миры. В полной темноте ты должна подойти к зеркалу и захотеть оказаться рядом с защитником. Хорошо, спасибо, Фира. Чмокнула кошку в холодный нос та поморщилась. Я направилась в спальню, только там у меня есть достаточно большое зеркало. Задумалась. Подожди, окликнула я кошку. Задержи людика, не хочу рисковать. Кям рисковать, пробурчал Фира демоном или теми, кто рискнёт с ними связаться. Но дверь в зал закрыла. Стояла перед зеркалом в полной темноте. Закрыла глаза, представила Гришу, всей душой устремилась к нему. Открыла глаза. Ничего не изменилось. В горло подкатился комок. Чувствовала себя крайне глупо. Стою перед зеркалом в темноте. Послышался странный звук, прислушалась. Появилось другое чувство страх. Сердце бешено забилось. Слишком живо было воспоминание о тварях, которые отгавали из зеркала. Звук повторился. Протянула руку И она прошла сквозь зеркало, вздохнула и сделала шаг вперёд. Глухие звуки ударов перемежались яростными вскриками. Осмотрелась вокруг. Я стояла в полуразрушенном здании. Тусклый лунный свет не давал возможности увидеть полную картину. Сделала шаг — хруст. Что это? Подняла предмет с пола, поднесла к глазам. Череп. В сердце случился перебой. Закинула страшную находку подальше и пошла на звуки борьбы. Я миновала один огромный зал, другой, в третий заходить не решалась. Именно за этой дверью что-то происходит, что-то очень нехорошее. Интуиция уже не просто кричала, она заходилась в оплях. Аккуратно, как можно тише, открыла дверь, заглянула. Трое били одного, но тот один не сдавался. Я во все глаза смотрела на драку. «Ненавижу!» — раздался полный презрение голос и сразу следом звук падающего тела. «Стой!» — второй голос. «Нельзя убивать защитника. За ним придут другие!» «Защитника?» «Я вошла в зал и направилась к дерущимся. Трое на одного. Каковы, а?» Страх уступил место бурлившему в крови адреналину. «В ту минуту я не боялась никого и ничего, наверное». Трое одновременно повернули лица ко мне. В тот же момент выглянула луна, осветив огромные клыки, торчащие из их ртов, и нереально белую кожу. Внутри что-то дрогнуло, но я не сбавила шаг и уже через минуту смотрела в глаза вампирам. «И кто тут к нам пожаловал?» Глумливо осведомился один из них и пнул лежащего без сознания Гришу. «Не бей его!» — каким-то чудом мой голос не дрогнул. «А то что?» «А ничего!» Сама не ожидала, что из моих глаз бурным потоком полились слёзы. И правда, что? Что я могу сделать трём здоровенным парням? Я сделала ещё шаг. "Думаешь, твои слёзы растопят наши сердца, красавица?" хохотнул один из них. Ещё шаг, и я оказалась возле Гриши. Села возле него прямо на землю и пыталась привести его в чувство. Мужчина слабо застонал. "Живой. Уйди." Один из вампиров грубо схватил меня за руку, поднял с земли. Не уйду. Я твёрдо смотрела в кроваво-красные глаза. Он замахнулся на меня рукой, я закрыла глаза и вся сжалась в ожидании удара. Стой. Негромкий голос со стороны. Она та самая ведьма. Она? Я открыла глаза. Вампир так и стоял, занесённой рукой и недоверчиво смотрел на меня. Да, продолжил говоривший. Она избранница Виктора. Но почему тогда она здесь? встряхнул меня вампир, державший меня. А? прикрикнул он. Почему пытается защитить защитника, предала Виктора? Он повернулся ко мне. М-м, нет, заикаясь, ответила я. Не знаю, о чём вы говорите. Она хорошая. В разговор вступил третий. Посмотрите, как она его любит. Что ты несёшь? Резко вскинулся тот, кто держал меня, посмотрел мне в глаза, отпустил мою руку, сделал шаг назад. Что происходит? Он помотал головой. Ты становишься светлым, раздался хриплый голос с земли. Я радостно подскочила к Грише, помогла ему подняться. Он стоял, чуть пошатываясь, из разбитой губы текла кровь. А она, зловещим голосом начал любимый, несущий свет, и скоро продолжал запугивать он вампиров. Вы все перейдёте на сторону света. Да, подтвердила я и на всякий случай взмахнула рукой. Миг, и ни одного вампира перед нами. Куда они делись? оглянулась вокруг. Никого? испугались тебя, любимая. Гриша обнял меня и заглянул в глаза. Ты такая грозная. А это правда? Ну, то, что ты им говорил? что они перейдут на сторону света, ухмыльнулся Гриша. Нет, конечно, но они-то этого не знают. Мужчина крепко обнял меня, я уткнулась ему в шею, тело начало бить крупная дрожь. Лёгкий порыв ветерка. Открыла глаза полная темнота. Где мы? Дома. Гриша щёлкнул выключателем, включился свет. Дверь в спальню отворилась, заглянула Фира с недовольной мордочкой. Вернулись? Забирайте своего. «Лютика!» И кошка лапой подпихнула щенка к нам в комнату. Щенок еще попытался бороться с Фирой, но та захлопнула дверь перед его носом. Он фыркнул, развернулся и только тут заметил нас. «Сколько радости! Обожаю собак!» Я подняла маленького на ручки. «Гриша, ты и сейчас думаешь, что он опасен?» «Очень!» — кивнул мужчина. «Но не для тебя!» Уже почти засыпая на плече любимого, рискнула задать вопрос. «Гриша, ты и сейчас думаешь, что он опасен?» Гриш, а зачем ты дрался с вампирами? А сама как думаешь, прошептал мне на ухо мужчина. Я закрыла глаза, по телу вновь пробежала дрожь. Интересно, я когда-нибудь перестану так реагировать на него? Из-за Маши? Правильно, Гриша поцеловал меня в нос. И что? Виктор не отдаёт твою подругу. Почему? Если б я знал, мужчина покрыл поцелуями мою шею. Разум затуманился, но я ещё не выяснила всё до конца. Гриша, я заглянула ему в глаза. И что? Машу не спасти? Конечно, спасти. Он сгрёб меня в объятия. Я хмыкнула, намекая, что не услышала ответа. Любимая, не переживай. Если не отдадут по-хорошему, заберём по-плохому. Но как? Они такие сильные. Гриша хохотнул. Не всегда надо верить глазам. Сегодня я передал весть Виктору. Он немного помолчал и добавил и показал им тебя. Меня? Тебя. Кивнул мужчина и начал жарко целовать. Через минуту я забыла обо всём, о чём хотела ещё спросить.